Сейчас мы блокируем отсеки корабля с мостика, сказал им Мол, раздавая оружие, хранившееся на складе вместе с едой, медикаментами и другими жизненно важными припасами. Это не остановит врагов, но поможет их задержать. Гражданских переводят на верхние палубы, и я приказал всем отрядам охраны спуститься сюда к нам. Каля взяла у него штурмовую винтовку, взвесив её на руке. Дешёвая, узкая подделка турьянского оружия. Явная некондиция, но всё же лучше, чем ничего. Быстро осмотрев комнату, она прикинула их шансы. Со стороны стыковочных шлюзов на торговую палубу вёл только один вход. Сэргерам придётся идти по длинному прямому коридору, как раз в их сторону. Но если ему даст сопрорваться дальше первой двери, они смогут найти массу укрытий среди ящиков и контейнеров с товарами. в беспорядке расставленных по всей палубе. Хорошему штурмовому отряду не составит труда сосредоточиться по помещению и попытаться обойти людей мола с флангов. А в случае отступления им будет некуда бежать, кроме населённых и верхних палуб. Два отряда коваренской охраны уже были на торговой палубе, к тому времени, как мол раздал оружие Кале, Лэму и Хендлу, сверху спустилось ещё четыре отряда. «Всем рассредоточиться и занять оборонительные позиции», – приказал капитан. «Удерживайте двери на стыковочную палубу столько, сколько сможете. По моему приказу отступайте на верхний уровень». Каварианцы разбежались по отсеку, занимая позиции. И Кали повернулась к Джиллиан. «Ты помнишь, где комната Сиито?» – спросила ее Кали, стараясь отогнать от себя мысль, что юный каварианец вместе с Исли и Уга был уже мертв. «Каварианец» Джилиан ничего ей не ответила. Она продолжала всё так же неподвижно стоять на месте, глядя в никуда из-за своей маски. "Джилиан", крикнула Калия. "Это очень важно". Девочка медленно повернула голову в её сторону. "Ты помнишь, как Сийто показывал нам свою комнату?" повторила Калия. Девочка кивнула. "Ты помнишь, где это? На палубе над нами?" ответила она ровным монотонным голосом свидетельствующим, что она всё сильнее и сильнее отдаляется от действительности. Первая кабинка в группе, четвёртая по вертикали и шестая по горизонтали. И если смотреть сверху. Я хочу, чтобы ты пошла туда и ждала там меня или Хендела, крикнула Кале. Понимаешь? Иди в комнату Сиито и спрячься там. Джилиан ответила всё тем же одиночным кивком, потом повернулась и медленно пошла в сторону грузового лифта. По лестнице, Джилиан крикнула Калли ей вслед, потому что лифт был заблокирован из-за тревоги на корабле. Ты должна идти туда по лестнице. Девочка не оглянулась, а просто изменила своё направление и пошла к лестнице. Ты уверена, что следовало отсылать её одну? спросил Хендел. Приобрела прицел и систему самонаведения на своей винтовке. Калли не была уверена, на самом деле ей самой это совершенно не нравилось, но она не видела другого выхода. Она не может здесь оставаться, а нам некого послать вместе с ней. Молу потребуется каждый солдат, если мы хотим удержать эту палубу. Хендлки Внол, соглашаясь с её оценкой их безрадостного положения, Я быстро занял позицию позади одного из переполненных контейнеров, откуда он мог ясно видеть любого, входящего со стороны стыковочных шлюзов. Кали последовал его примеру, притаившись за большим стальным ящиком с кастрюлями и сковородками. Церберы не заставили себя долго ждать. Штурм начался с нескольких гранат, влетевших сквозь открытые двери на торговую палубу. Никто из людей мола не находился настолько близко к входу, чтобы попасть под ударную волну, но от взрыва нескольких ящиков и их содержимое разлетелось по палубе. Никто не пострадал, но это послужило прикрытием для церберов, и первые двое из них устремились по коридору к торговой палубе. Кали и остальные открыли огонь, пытаясь заставить их отступить обратно. Полагаясь на свои кинетические щиты, враги выстрелили в ответ и, вбежав на палубу, Попытались укрыться за ближайшими ящиками, и их план мог бы сработать, если бы не Хендел. Пока Калли и Коварианцы без особого успеха разряжали винтовки в кинетические щиты противников, Биотик набирал свою силу. Как только бойцы Цербера спрятались позади ящика, который, как они полагали, мог обеспечить им надёжную защиту, Хендел поднял его высоко в воздух, открыв их для следующего концентрированного залпа штурмовых винтовок. Щиты, всё ещё истощённые после броска через дверь, не смогли спасти их от второй волны пуль. Выстрелы буквально изорвали их обои в клочья, и Кари почувствовала прилив победного ликования. Однако её восторг быстро закончился. Вторая волна Церберов, на этот раз из трёх человек, последовала за первой лишь несколько секунд спустя, используя ту же тактику. Хенделу требовалось время, чтобы восстановить свои способности, поэтому эти трое беспрепятственно достигли укрытия за ящиками. Закрытые от вражеского огня, они смогли перегруппироваться и восстановить свои щиты, и сразу же атаковали снова. Они выскочили из-за укрытия, все трое одновременно, рассыпались в разные стороны среди лабиринта ящиков и контейнеров. Калли сосредоточилась на ближайшем к ней противнике. пока он перебегал от укрытия к укрытию, но он знал предел возможностей и своих щитов и всегда умудрялся нырнуть за какое-либо препятствие до того, как они полностью истощатся. Она понимала, что он пытается обойти их по кругу и попасть к дальней стене отсека, стараясь найти такую позицию, откуда сможет подобраться к защитникам сзади. У уголком глаза Кале заметила как один из кварианцев выступил из своего укрытия, пытаясь снять его, но лишь сам попал под огонь третьей волны Церберов, ворвавшихся в двери. Именно в тот момент Калли поняла, насколько безвыходно их положение. Даже несмотря на двух- или трехкратное преимущество в численности, тактическое и технологическое превосходство было на стороне штурмовиков Цербера, и с этим они ничего не могли поделать. И хорошее было свершение. Броня лучше, и они были лучше подготовленные. Половина из людей Мола, включая Лэма, капитана Хендола и её саму, не имели даже самой лёгкой брони. И ещё, у Церберов были гранаты. Будто в подтверждение, она услышала громкий взрыв на дальней стороне палубы. оснув голову, оно увидел сквозь рассеивающийся дым обожжённые и неподвижные тела двух кварианцев. По крайней мере, у них есть хендел. Он как раз выглянул из-за своего ящика и нанёс ещё один биотический удар, который отбросил назад двух штормовиков Цербера, швырнув их прямо на ближайшую стену. Один из них быстро поднялся на ноги и спрятался обратно за ящиками. Калли успела отреагировать и нажала на курок своей винтовки, не дав уйти второму. А мгновение спустя уже Хэндл отлетел назад. У Церберов в отряде, очевидно, был свой биотик. Он успел только удивленно вскрикнуть, прежде чем силой врезаться в стену рядом с кладовой, где они брали оружие. Он свалился на пол за перевернутым столом и больше не двигался. «Хэндл!» – воскликнула Калли. Борис с непреодолимым самоубийственным желанием бросится к нему. Вместо этого она направила всё своё внимание обратно на врагов. На войне солдаты гибнут, даже друзья. Обычно ты ничем не можешь помочь им, пока не справишься с врагом. Она продолжила удерживать свою позицию, тщательно выбирая цели. Она видела, как был застрелен ещё один серпер. Их оставалось пятеро по её подсчётам, включая Биотика. Но повсюду вокруг доносились стоны и крики солдат Мола, когда Бйотик Церберов нанёс ещё один удар, отбросив в сторону контейнер, за которым прятался кварианец со снайперской винтовкой. Капитан наконец отдал приказ, который рано или поздно должен был прозвучать. "Отходим", прокричал он. "Отходим". Она не хотела бросать хендела. Но если бы она сейчас попыталась добраться до него, то наверняка получила бы пулю. Она выпустила из винтовки прикрывающую очередь и начала отступать назад.